«Не сомневаюсь в твоих благих намерениях. Завтра мы все уладим и распрощаемся, но сейчас позволь поблагодарить тебя за содействие и терпение. Я редко сталкивался с вашим братом. Ежели все актеры подобны тебе, я много потерял. Хоть я не заслужил твоего доверия, всем прошу мне верить. Как жаль, что мы не встретились» в более удачных обстоятельствах. Актер ответил грустной ухмылкой. — Надеюсь, еще встретимся, сэр. Помимо страхов, вы разожгли во мне дьявольское любопытство. Первая атринь второе — угомони. По правде, все это лишь выдумка, сродни твоим пьескам. Но ведь и ты при всей охоте знать, что будет дальше, не станешь представлять последний акт прежде первого. Так оставь и мне мои загадки. В моих пьесах финал известен, сэр. Его не утаишь. Я не могу огласить свой, ибо он еще не написан. Вот и вся разница. Мистер Бартоломью улыбнулся. Покойной ночи, Лейси. Актер потоптался, будто хотел еще что-то сказать, но затем отвесил поклон и шагнул к выходу. Открыв дверь, он удивленно замер. «Здесь ваш слуга? Пусть войдет!» Помешка Лейси бросил взгляд на безмолвного человека и, коротко махнув рукой, скрылся в темноте коридора. Водя в комнату, глухонемой закрывает дверь. Он пристально смотрит на хозяина, который отвечает ему таким же взглядом. Подобный перегляд выглядел бы странно,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 1368 Жизнь и мнение Тристрама Шенди Джентльмена, который на первый взгляд представляется хаосом забавных и драматических сцен с многочисленными типографскими трюками, на полях указывающие пальцы, зачерненная траурная страница обилие курсива.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 Бумага мгновенно занимается, а Дик, присев на корточки, тем же манером избавляется от книг в кожаных переплетах. Одно за другой он достает фолио, кварто и меньшие книжицы, на многих из которых оттиснут золоченый герб и, раскрыв их, бросает в разгоревшееся пламя, без видимых усилий. Две-три книги он рвет пополам, но в основном просто швыряет их в огонь, а затем грубой кочергой подгребают в кучу пухлые тома, что отвалились на сторону и плохо разгораются. Мистер Бартоломью бросает в каминки кипу бумаг со стола и, постояв за спиной сгорбленного слуги, который повер горящей бумажной груды укладывает пять-шесть поленьев, вновь занимает свой наблюдательный пост. Оба разглядывают небольшое пожарище столь же пристально —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 ответом ему столь же загадочная улыбка, после которой на мгновение вновь возникает упорный перегляд, однако на сей раз мистер Бартоломью его прерывает. Из большого и указательного пальцев левой руки он складывает кольцо, которое резко протыкает другим указательным пальцем. От изножья кровати дик забирает длинную скамечку и устанавливает ее, в футах десяти перед камином, где еще теплится огонь. Потом раздергивает занавеси балдахина и, не взглянув на хозяина, уходит прочь. В глубокой задумчивости мистер Бартоломью смотрит на огонь. Он недвижим до тех пор, когда дверь вновь не открывается. На пороге размалеванная девица из мансарды — Она приседает в Книксоне и неулыбчиво проходит в комнату. Следом возникает дик. Он затворяет дверь и остается возле косяка. Мистер Бартоломью снова отворачивается к огню, будь то недовольный тем, что его обеспокоили, затем холодно смотрит на девушку. Он разглядывает ее точно животное, изучая дымчато-розовый парчовый роб и в тон ему нижнюю юбку. Кружевные манжеты рукавов три четверти, перевернутый конус затянутого в корсет торса, вишнево-кремовый корсаж, веселенький белый чепчик с лентами, обрамляющими весьма неестественного оттенка лицо, и небольшое ожерелье из сердалика цвета запекшейся крови. Возможно, все это мило, однако выглядит жалким и неуместным. Словно всю простоту и обаяние подменили искусственностью и претензией. Новое облачение не улучшает, но губит наружность девицы. А что, Фанни? Не отослать ли тебя обратно к Клейборн, дабы она высекла тебя за угрюмость твою? Девушка замерла и молчит, не выказывая удивления что ее называют иным именем. — Не для ублажения ли прихотей моих я нанял тебя? — Да, сэр.